Кабанов и Дентри. Когда солнце покатилось с горизонта, обещая скорую темноту, работа на плантации по неволе прекратилась. Насмотрщики Делойт опять считали белых и чёрных рабов и повели их в барак. Побегать никому не приходилось. Измученные же рой трудом, оборванные люди покорно брели на отдых, радуясь, если кто-то из них ещё был способен предвкушать долгожданный отдых. Точнее, не отдых, Это понятие достаточно широко: а краткий покой и тяжёлый беспробудный сон. Обед, он же ужин, был уже готов. А тратительная бурду рассчитана на поддержание сил, но никак не на получение отゆбе удовольствия. Тем не менее, стили подчаствуют, чтобы на следующий день не свалиться на бесконечной работе. Если бы рабство состояло из одних ночей. Почти сразу после еды большинство рабов заперли в бараках. Стучение были люди семейные. Хозяин нуждался в увеличении числа работников, и их естественный прирост был процессом пусть медлительным, но надёжным. Кроме того, не запирались домашние слуги, до да тещ-штимчеки, кто благодаря своим умениям мог претендовать на особое благоволение плантатора. Например, Петрович, неожиданно для хозяина оказавшийся достаточно выгодным приобретением в качестве врача. Основные недавно купленные рабы к выгодным приобретениям не относились. Трое из них еще не оправились от ран и первую неделю почти не работали. Кабанов нагло заявил плантатору, что труд убьет их за пару дней и хозяин окажется в убытке. Хозяин вспылил было в ответ и хотел наказать непокорного. Но слова Сергея заключали в себе горькую правду. Убыток стал бы небольшим, дорого он заплатил лишь за Ширяева. Но бросаться деньгами не следовало и обещанную портку отложили на потомку. Зато едла он ещё узе тянули страны, их выгнали в поле и заставили работать наравне со всеми. Впрочем, небольшое отличие имелось. Надсмотрщик, грубый и невежественный тип, однажды попытался было ударить кабана, ну именно попытался. В глазах отставного десантника половил такую расчётливую и уверенную угрозу, что уже занесённая рука с кнутом невольно опустилась. Даже тупой надсмотрщик предпочёл не связываться с этим новым рабом из неизвестной страны. Но и без наказания работа была очень тяжелой, и бывшие пассажиры под вечер едва волочили ноги. И все-таки Кабанов находил в себе силы для полуночных бесед с остальными рабами. Негры отпали достаточно быстро, в них жило недоверие к странному белому человеку и почти полностью отсутствовал мятежный дух. Оставались французы. И Сергею удалось сойтись с их бывшим командиром, капитаном французской королевской армии, шевалье Мишелем Дентре. Знаете, что больше всего меня поражает, Мишель? Спросил его по-английски, не знавший французского кабана. Что? Английский шевальни оставлял жить лучше, а впрочем, как и английский кабана. В нашем положении меня поражает ваша пассивность. Не обижайтесь, Мишель. Вас 19 человек, вы солдаты, но терпеливо переносите рабство. Негров я ещё могу понять. Они потомки таких же рабов и иной жизни не знают. Но вы решили остаться рабами на всю жизнь? Неужели думали об этом? Ближайшее французское владение? Гаити. Да не он недалеко. Но где взять лодку, создох он спросил Дентре. Захватите все дела. Только зачем лодку? Брать так корабль уверенно возразил Кабанов. Для захвата корабля нас очень мало. Девятнадцать человек напомнил Шевалье. Двадцать четыре поправил его Кабанов. Нас пятеро. Ещё восемь наших товарищей на другой плантации. Всё равно мало. Мы без оружия, англичане перебьют нас как дентро не смог подобрать подходящее сравнение. Это не выход. Оружие наверняка есть у хозяина. Заберём его и вооружимся. А револьверы Кабанова знали только Сорокин и Ширяев. Заходить сюда не трудно. Проблема в другом пройти форт. Можно захватить и его, но потом из него придется уйти. Хотя, он задумался до да внезапно пришедших в голову мыслей. «Захватить форт?» – удивился француз. «Вы шутите, сэр? Для этого необходимо целое войско с артиллерией». «Зачем? Много людей, много шума. Нам не нужен форт, и мы его просто уничтожим». «Что? Как?» – в центре взглянул на нового товарища по несчастью, как на сумасшедшего. Я даже немного посторонился. Конечно, взорвём, пояснил Кабанов, и впервые завис разговор у Бноуса. Не переживайте, Мишель, чтобы взорвать такой форт достаточно двух-трёх человек. Не верите? Так я вам это докажу. Но али дела и по труднее. Мы фантазёр search, стараясь подобрать слова, чтобы не оскорбить намеренно, сказал Chevalier. Вас послушать так всё очень просто. Проблема в общении. освободиться из рабства, захватить корабль, взорвать форт. Кабанов снова выгнулся. Он попал в век, где понятия не имели о настоящих диверсиях и диверсантах. Даже военные и мысы не допускали, что небольшая группа людей посилом какая-либо серьёзная боевая операция, и это неверие лишь увеличило шансы на успех. Возможно, охрана форта и казалась французам препятствием. Однако, когда диверсанта конца 20-го века, она выглядел весьма жалкой породы, но саму себя и для человека умелого не представляла особой проблемы. Так, по-вашему, сколько человек сторожит форт ночью? спросил Кабанов. Точно сказать не могу, но думаю, что не меньше дюжины. И вы надеетесь справиться с ними втроём? Не забывайте, что не сразу поднимут тревогу и разбудят весь гарнизон, предупредил Шувалий. не поднимутся. Спокойники всегда ведут себя тихо, возразил кабан. Это дело техники. Не обижайтесь, Мишер. На мои далёкое орудие некоторые из нас изучали неизвестную в Европе науку убивать без шума. Нам часто приходилось приходится воевать с зиатами. Эти войны ведутся не по джентльменски. Главное уничтожить врага а каким способом, не имеет значения. Понимаю. Татары дикие народки, но наши вои наглучайные хорошие солдаты. Пока не замечал. Моряки хорошие, не спорь. Думайте, Мишель, если вы откажетесь, то мы убежим в Питер. Неужели вы хотите провести всю жизнь на плантации? Я ждал, Миш, пока заживут мои раны. Теперь они затянулись, и я твёрдо решил вырваться на свободу. С вами или без вас. Другое дело, что для управления кораблём моих людей не хватит. Решайтесь. Дентре задумывался. Разумеется, он не мог представить возможности профессионального солдата через 3 век. Он вообще очень мало знал о кабанах. Но голос собеседника нечто такое, что невольно заставляло ему верить. И присущая многим французам авантюрная жилка в сочетании с стремлением как можно скорее избавиться от унизительно не свободы в конце концов взяли верх. Я согласен, но не знаю, согласятся ли мои люди. Попробую поговорить с ними. Надеюсь, среди не согласных не окажется предателей, спросил Кабанов. Вы же были, вы же среди апостолов Иуды. Исключено. Мои люди французы, и от всего сердца они ненавидят англичан, заверил Шавалия. Своих я тоже уверен, в тех, которые здесь, а остальных мы освободим по дороге. Разговоры Дентрёсса с остальными продолжались две ночи. На третий день ближе к, полу, к полудню Шевале сообщил, что всего 17 человек согласно рискнуть, но им хотелось бы разработать более реалистичный план. «Самый реалистичный план всегда самый дерзкий», — ответил Кабана. «Хотя бы уже потому, что противник такой дерзости от нас не ждет. Для англичан он станет в полной неожиданности. Главное — быстрота. Тогда они даже не успеют что-либо понять». «Мои люди тоже не очень верят в ваш план», — заметил француз. Мы с вами благородные люди, Месси, но они простолюдины и лишены дерзости и воображения. Даже я порой сомневаюсь в успехе. Захватить корабль в порт-рояле, в пиратской столице Вест-Инди, да еще и уничтожить форт. Эй, вы что, болтать сюда пришли или работать, прервал их проходивший мимо надсмотрщик? Бича захотелось? Когда нас сюда привели, то наших желаний не спрашивали, не сдержался Кабана. А ты шутник! Недоуменно усмехнулся на смотрщика над правой рукой стороны. Под одеждой в ближней линии воспримла табачную жвачку, и с особой злобой пороснул француз, о потушив и повернулся к кабанам. Сергей не стал дожидаться продолжения. Он онёс волненосный удар и верзила на смотрщика, повалился замерто, так и не успев понять, что уже произошло. Чёрт, по-русски вырвалось у кабана, осознав необратимость случившегося. Дентрис с изумлением перевзгляд с на смотрщика на товарища по несчастью. И в его глазах вспыхнуло восхищение. «Вы настоящий мастер, мусеи! Убить одним ударом, не имея оружия!» «Ничего особенного», — отмотнулся Кабанов. «Лучше помогите его убрать!» «Придется начинать все сегодня!» Труб кое-как спрятали в тростнике. Пистолет, надсмотрящий корожок с порохом и мешочек с пулями, Кабанов передал своему союзнику. «Держите, Мишель, вам это пригодится!» «А вы...» Как бывший солдат, Шува лещ считал, что трофеи принадлежат добывшему его. У меня есть наш револьвер Кабанов всегда носил с собой, хотя и не думал, что придётся воспользоваться ими так скоро. Словно почувствовал, что дело уже началось, рядом грозно возник Сорокин. Его просительно взглянул на своего командира. "Начинаем, Костя", по-русски сказал ему команду. Так уж получилось, нестерпел и перешёл на английский. Главное не дать никому ускользнуть, в том числе и рабав не играл. Действовал без шума, старался не убивать. Тосем без убийств мне обошлось. Один из британцев убил француза, другой успел выхватить пистолет и кабана, предупреждая выстрелами толп не во нож. Оставшихся трёднасмотрщиков смогли оглушить, а негры, не сопротивляясь, и покорно смерились в плотную толпу. Оставив пленных под присмотром французов, Кабанов взял с собой Сорокина и Ширяева и направился к хозяйскому дому. Шеварье и двух его людей он сразу послал в обход на ведущую к Порт-Роялу дорогу, наказав ни в коем случае не упустить возможных беглецов. На большее, по мнению Сергея, новые союзники пока не годились. Десантник не сомневался в их отваге, однако успех сейчас зависел от других качеств. малознакомых солдатам в конце XVII века. Его расчёт оправдался полностью. Подкрались, ворвались, отключили всех на своём пути и подоспевшим союзникам осталось только отвезти или отнести в сарай связанных козёр, плантации и их слуг. Вы великий воин нес её послуслуш, во все умышление объявил швалера, когда всех не участвовавших в побеге, включая неглаврабов, заперли в барак. Оставленьи французы полностью разделяли мнение своего капитана. План Кабанова уже не казался им таким авантюрным, и теперь все были готовы идти за московитом хоть на край света, по веру в его мастерство и удачу. Как и предсказывал командор, после захвата плантации у Бегрицов появилось оружие. И теперь они имели найденные в хозяйском доме шпаги, сабли, пистолеты и дюжину ружей. Судя по всему, хозяин не исключал ситуации, когда рабов придётся усмирять силой. хотя и недооценив их. «Командуйтесь, Серж, признаю ваше превосходство и буду счастлив сражаться под вашим командованием», искренне произнес Шевалье. Что ж, одного друга в этом мире Кабанов похоже нашел. Ему это показалось даже странным, когда он вспомнил, что до сих пор все стремились напасть первыми, даже не зная, кто же, собственно, перед ними. «Интересно, а какой прием ждет его в России?» Уж там сказка о мифическом дворянстве не подействует. Должны существовать какие-то списки или свидетельства, прочие официальные подтверждения в принадлежности к единственному неотекрещенному по бураме классу. Гнуть спину на какого-нибудь помещика и радоваться, что он кровопийца свой русский, а не ямайский плантатор, не было никакого желания. Хотя солдаты могут взять и без документов, а маршаловский жезл, как известно, выдают вместе с ранцем. Приначхать на свой квасной патриотизм. В Гейте совсем рядом, там сейчас правят соотечественники Мишеля, а уж тот за него замолвит словечко. Стать королевским мушкетером, эдаким бесшабашным дартаньяном, разгулять в шитом по последним модикам золи, отставить свою честь шпагой. Да и внуки-правнуки будут жить не в пример лучшей соотечественной, если, конечно, уцелеют в бурные годы революции и не замерзнут в российских снегах. Ладно, чего гадать. Прежде надо сделать дело. Удачное начало ещё не гарантирует хороший конец. Взять запас еды, подобрать себе одежду. В городе мы должны походить на обычных моряков, распроёлся в кабанах и предупредил: "На никаких пьянок. Единственная гарантия нашего успеха быстрота. Гулять будем уже нагоги". Сколько ему это не понравилось. Долгожданное освобождение хотелось отметить, но выражение не последовало. Как ни кружил голову лёгкий успех, каждый понимал, что остановка инвестиментом означает неминуемую гибель. Они до сих пор находились на чужом враждебном острове, и узнав о случившемся местные власти тотчас последуют облава, плен и возмездие. Сборы не заняли много времени. Все переоделись. Кованов, полег свой изрядно потрепанной формы, натянул мешок повеликого и камзол и прицепил к поясу шпагу. Ещё проще оказалось с продуктами. Плантатор был человеком запасливым, и в его погребах нашелся солидный запас ясного. Прошло не более получаса, и маленький отряд вышел на скверную дорогу, направляясь к соседней плантации. Кабанов не волновался в судьбе запертых в бараках пленников. Вряд ли их заточение продлится долго. Кто-нибудь дозабредет в упустившую усадьбу и выпустит их на волю. Злак к теперь уже бывшему хозяину Сергей не испытывал. Плантатор был, не был извергом. Худо бедно заботился о своем говорящем имуществе. Но не оставлять же его из-за этого на свободе. Пусть посидит пару дней, ничего с ним не случится. Что действительно терзало Кабанова, пока он, как положено, с дозорами и с боевыми охранениями вел, вел свой отряд, так это то, что он не смог уберечь доверившихся ему людей. Ладно, погибшим во время катастрофы он помочь все равно не мог. Да его самого спасли моряки, высадив на острове. Но на острове, название которого так никто и не узнал, было 400 с небольшим мужчин, женщин, детей. Где они теперь? И последний бой с Серам Джекову надо было тоже вести иначе. Воспользоваться завесой порохового дыма и пожертвовать на Брандер последнюю спасательную шлюпку, а не сажать в нее женщин и детей без охраны и почти без надежды на спасение. Итог всех ошибок перед глазами. Под палящим солнцем идут всего пятеро. 508 да в Калавут неподалёку на другую плантацию. И это всё, что осталось от 800 пассажиров и моряков. А что стало с женщинами и где их искать? Теперь только богов еда. И что это за метод спасения высадить людей вот к этому морю в, в расчёте на исконно русское овозь? Как они выживут в чужом краю и в чужом времени? Займутся извечной женской профессией? Помрут с голоду, если остров оказался необитаемым. Так кто их отстал отправлять? Чтоб тебя с твоим армейским благородством остался прикрывать и отходить приказал через непроходимое болото. Это по-нашему, по-советски. Тут и жизни не хватит, чтобы прочесать все эти бесчисленные острова. Тем более, что жизнь здесь почти у всех оказалась короткой. Не захотела принять чужое время? Ох, не захотела. А может так и должно быть? Планер затонул и искать его, тем более здесь никто и никогда не будет». Почти все современники погибли, даже напавшие пираты полегли поголовно, и никому рассказать о чуде. Море же умеет хранить тайны. Никто не узнает, где и как нашёл свой конец Джеклфрейм и его чайный головорез. Был ли лустер и нет ли лустера? Может, все события давно вцементированы во времени, и из века 20-го, -20 век 17-й не изменить. Но нет. Тавана жжёл глубоко. Было, не было, но своих людей я как-нибудь спасу. Их тех, кто со мной, и тех, кого мы идем выручать. И девчонок постараюсь найти. Хоть сам пиратом стану, но найду. Нет у них кроме меня защитника, а значит, умирать я не вправе. Пока не вправе.